Путь к родной двери. Три уловки. Когда Бим подходил к городу, ноги почти уже его не слушались. Ведь он опять же был голоден. Да и что можно было съесть около шоссе? Ничего. Разве что выброшенную корочку арбуза. Но это не питание, а одна видимость Такой собаке надо мясо, хороший кулеш, борщ с хлебом, если остается от стола. Одним словом, все, что ест обыкновенный человек. Абим питался почти две недели в проголодь. При его больной груди, разбитой сапогом, такое голодание — медленная погибель. Если же к тому добавить, что в борьбе с волчицей он сильно зашип раздавленную стрелкой заднюю ногу и костылял на трех ногах, то можно себе представить, какой вид был у Бима, когда он входил в свой родной город. Но свет не без добрых людей. На самой окраине он остановился у малюсенького домика с одной дверью и одним окошечком. Вокруг домика лежали горы кирпича, камней, каменных плит, досок, бревен, железа и всякой всячины. А рядом, с другой стороны, стояла половина нового огромного дома, но без окон и двери, и без крыши. Ветер путался в глазницах окон, шипел по ярусам булыжника и кирпича, пел в штабелях досок и завывал в верхотуре строительного крана, и везде у него разный голос. В такой картине ничего удивительного для Бима не было. везде, Строили и строили без конца. А по совести говоря, он не раз обращался за время скитаний к строителям с просьбой «Дайте ребята пожрать». Те понимали его язык, подкармливали. Однажды шутник из их компании в обеденном перерыве вылил в консервную банку ложку водки и предложил Биму «Оно дал мани копёсик за здоровье тех, кто тут не ворует. Бим обиделся и отвернулся. «Точно!» — воскликнул шутник. «Не за кого тебе пить, благоразумный! Это я знаю точнехонько!» Все присутствующие здорово смеялись и называли шутника парня Шуриком. Зато тот же Шурик отхватил ножом кусок колбасы, настоящий магазинный, а не из помойки, и положил перед Бимом. «За правду тебе, черное ухо! Возьми, мудрец!» И опять смеялись люди в замазанных комбинезонах. А Шурик добавил, видимо, самое смешное. «А то, брат, за эту ночь опять доски усохли на одну треть!» И еще смеялись, хотя парень тот и не улыбнулся. Бим! Понял речь Шурика по-своему. Во-первых, водка собаки плохо. А если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы. Во-вторых, все эти ребята, пахнущие кирпичами, досками, цементом, хорошие. Бима так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом. Вспомнив такое, руководствуясь знакомыми из прошлого запахами, То есть по праву памяти, Бим, обессилевший до последней степени, прилег у двери маленького того домика у старошки. Было раннее утро. Кроме ветра, вокруг никого не было. Через некоторое время в старошке кто-то кашлянул и заговорил сам с собой. Бим привстал и опять же по тому же праву поцарапался в дверь. Она открылась, конечно, как и всегда. На пороге появился человек с бородой. Одно ухо шапки опущено вниз, другое торчит вверх. Плащ туго натянут на кожух. Личность, вполне внушающая доверие Биму. — Хе! Да тут гость никак! — Эка тебя подвело, бездомник несчастный, право слова! Ну, заходи, что ли? Бим вошел в старушку и молча лег. Почти упал у порога. Сторож отрезал кусок хлеба, бросил в ведерко, размочил водицей и подставил Биму. Тот с благодарностью съел, после чего положил голову на лапы и смотрел на дедушку. И пошел у них разговор о жизни. «Скучно сторожу, где бы он ни сторожил» а тут живое существо смотрит на него изумленным, человеческим, измученным, откровенно страдающим и потому даже поражающим взором. Плохая твоя жизнь, черное ухо видать сразу. А ну что ж, спросил он первым делом, либо твоя очередь на ордер еще не пришла, либо что? Я, брат, тоже вот. Очередь приходит и уходит, а Михей остается. Сколько их домов-то понастроили, а я вот все с этой будкой переезжаю с места на место. И вот убегешь, к примеру, и попробуй ты написать мне письмо некуда, без адреса пятый год, СМУ-12, Михею, и вся тебе роспись. Не пакет, а одно унижение. Пить есть, пожалуйста, под завязку. Обуться, одеться, пожалуйста. Хоть галстник навешивай и шляпу на лоб, а вот жить пока негде, понимаешь? Куда же денешься? Временные трудности. А зовут меня Михей. «Михея!» — тыкал он себя пальцем в грудь и отпивал малость из горлышка бутылки. Делал он это каждый раз, как только кончался заряд речи. Бим твердо понял монолог Михея по-своему, по-собачьи. То есть по виду, по интонации, по доброте и простоте. Хороший человек Михей. Впрочем, вовсе не важно понимать слова. Оно даже и не нужно понимать собаки. А важно понять человека. Бим понял его и тут же задремал, пропуская мимо ушей дальнейшую беседу. Но все же из уважения к собеседнику он то закрывал, то открывал глаза, преодолевая сон. А Михей продолжал тем же тоном. «Ты вот уснул, и вся недолга. А мне нельзя, нагрянет контроль. Где Михей? Нету, уволить Михея. Обязательно. То-то вот и оно. Не окажись...» На посту или засни. Сейчас бы тебе в нос. Где Михей? Нету, уволит Михея, и вся недолга. Сквозь дремоту бил только и разбирал слова: Михей, Михей, Михей, и вся недолга. А Михей отпил еще пару глотков. В эти русы посолил хлебца, понюхал, и стал его есть, одновременно обращаясь к Биму. — А я и так скажу, черноушка, собаки даже лучше выложить душу. Тут тебе никаких прений, она никому не скажет, а самому полегчает. Вот я, Михей, охрана, с ружьем. Теперь вопрос. А если ворует не один? Что Михей сделает? Ничего он не сделает, и вся недолга. Закон, говорят. Закон хорошо. Поймал пять лет ему, сукину сыну, а? Да только его надо поймать. Вот в чем корень. Как поймать? То-то и оно. Вот ты, собака. Насажаю я в кошелку зайцев 20 штук и выпущу их сразу всех а тебя заставлю ловить. Они прыснут в разные стороны, и вся недолга. Ну, поймаешь ты одного, а другие — убегуть!» Михей так заразительно рассмеялся, что Бим приподнял голову, впору хоть самому улыбнуться. Но Биму было не до того. Дверь открылась, вошел человек, тоже сторож и сказал, «Смена, ложись, Михей, спать». Тот добрался до лежака и тут же немедленно уснул. А Смена сел за стол на место Михея, посидел чуть и заметил Бима. «Это еще что тут за филин?» — спросил он у Бима, видимо, обратив внимание на его большие глаза. Бим сел, как того требует вежливость, устало вильнул хвостом, больной я, дескать, хозяина ищу. Смена ничего не понял, как и многие люди не понимают собак. А вместо ответа открыл дверь и подтолкнул Бима ногой. Сматывайся, образина. Бим вышел с убеждением: Смена человек паршивый. Но идти дальше Он не мог. Наевшись тюри Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. Борясь со сном, Бим забрел в новостроящийся дом, зарылся в порошок стружек, от которых пахло сосной, и уснул крепко-крепко. За день его никто не потревожил как он и пролежал до вечера. В сумерках обследовал нижний этаж, нашел на окне почти полбуханки хлеба, большую часть съел досыта, меньшую вынес из дома и зарыл в мягкую землю около траншеи. Все это он сделал основательно, как и полагается, хоть и не было силы, а собачье правило «хорони кусок про черный день соблюдать надо». Теперь он почувствовал, что может продолжать путь, и пошел к своей родной двери. К родной двери, к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за которой доверие, наивная и святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла. Да и зачем Биму все это осмысливать? Он, во-первых, не смог бы это сделать, как представитель собачьих, а, во-вторых, если бы он и попытался подняться до недосягаемой для него высоты разума Гома. Он погиб бы уже от того, что его наивность люди сочли бы дерзостью необыкновенной и даже преступной. В самом деле... Бим тогда кусал бы подлеца обязательно, труса тоже, лжеца не задумываясь, бюрократ он съедал бы по частям и так далее, и кусал бы сознательно, исполняя долг, а не так, как он укусил серого уже после того, как тот жестоко избил по голове. Нет, та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она его жизнь, и все. Так ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние. Дверь, которой шел Бим, — это дверь его друга, а, следовательно, его, Бима, дверь. Он шел к двери доверия и жизни. Бим хотел бы достичь её и либо дождаться друга, либо умереть, искать его в городе, уже не было сил. Он мог только ждать, только ждать. Но что мы можем поделать, если и в эту ночь Бим так-таки и не дошел до своего дома? Надо было прежде всего обойти район серого, а для этого обязательно пройти мимо дома Толика. Так оно и получилось. Бим оказался у калитки маленького друга и не мог, просто не мог пройти ее будто чужую. Он прилег к высокому кирпичному забору, свернувшись в полу калачик, и вывернув голову в сторону. То ли раненая собака, то ли умирающая, то ли совсем мертвая, мог бы подумать любой прохожий. Нет и нет. Бим не пойдет уже к двери этого дома. Он только отдохнет от боли и тоски у забора, а потом пойдет домой. А может быть... Может быть, заявится сюда сам Толик? Разве мы имеем право обвинять Бима в отсутствии логики, если она ему недоступна? И он лежал в тоскливой собачьей позе безо всякой логики. Был темный вечер. Подъехал автомобиль. Он вырвал у темноты часть забора. Потом пощупал весь забор и выпучил прямо на Бима два ослепительных глаза. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. Автомобиль поурчал, поурчал тихонько, и из него кто-то вышел. За запахом дыма нельзя было установить дух человека, шедшего к Биму. Но когда тот оказался освещенным глазами автомобиля, Бим сел. К нему шел семён Петрович. Он приблизился. Убедился в том, что это действительно, Бим и сказал. Выбрался. Ну и ну. Вышел из автомобиля и второй человек, тот, что вез Бима перед грозой к волчице. Посмотрел на собаку и по-доброму сказал. Умный псина, этот не пропадет. Семен Петрович пошел на Бима, расстегивая пояс. «Бимка, Бимка, ты хороший, Бимка! Ко мне, ко мне!» «О, нет! Бим не верил, Бим потерял доверие, и он не пойдет к этому человеку, хотя бы он и захотел взять его с добрыми намерениями. Может быть, семён Петрович и думал возвратить Бима Толику, поняв состояние сына. Да не тут-то было. И Бим побежал». Именно не пошел, а побежал от семёна Петровича вдоль забора по освещенному пути. И откуда силы взялись? Семен Петрович за ним. Второй человек на перехват. Бим соскользнул со света в темноту, спустился ползком в траншею и здесь уже пошел пешком, еле переставляя лапы. Но направился Бим не в ту сторону, куда под светом бежал до траншеи а в обратную. И опять минута опасности Биму пришло откровение предков. Путай след. Так поступают зайцы, лисицы, волки и другие звери. Обычная уловка номер один при преследовании. лисицы и волк в подобных случаях обратно могут идти след в след так искусно, что только опытный охотник, да и то после... Сообразит по коготкам, что его надули. Уловка номер два — это петля. Пошёл влево, пришел вправо. Или сметка со своего обратного следа прыжок в сторону. Уловка номер три — отлежка. Запутав след, отлеживаться в глухом месте и слушать. Если прошли — лежать. Если идут напрямик, то все начать сначала, путать все эти три уловки зверей хорошо знают настоящие охотники но семён петрович никогда не был охотником хотя одержал ружье и даже выезжал на открытие сезона ежегодно в общем так семён петрович побежал в одну сторону уже освещая свой путь фонариком а Бим в другую да еще под прикрытием спасительной траншеи но вот канава кончилась бим уперся в торцовую стенку сбоку которой висел ковш экскаватора. Оказалось, ему не вылезти из-за подни. Спуститься-то он смог, а взобраться наверх нет силы. С боков стенки, впереди стенка. Если бы был он здоров на четырех ногах, тогда другое дело. А теперь он может только выйти, не выпрыгнуть, не выскочить, а только выйти. Посидел-посидел наш Бим, посмотрел вверх на ковш, кое-как приподнялся на заднюю лапу, опираясь о стену передними, оглядел отвал земли и снова сел. Казалось, он думал, но он просто слушал, нет ли погони. Потом он также приподнялся на противоположную стенку без отвала и заметил, что фонарик ерзал на одном месте, вихляясь из стороны в сторону, а затем и затух. Увидел он и то, как автомобиль поехал обратно и стал приближаться к нему, но стороной. Бим прижался в уголок канавы и слушал, вздрагивая. Автомобиль проехал мимо, где-то совсем рядом. Поблизости все стало тихо, а дальше слышно. Не очень сильно... Покрякивают коротко автомобили. Скрижещет трамвай. Все звуки знакомые, безвредные. Темной, осенней, холодной ночью Сидела в канаве собака. И никому на свете Не помочь ей сейчас. А ей, видно, очень надо идти к своей двери. Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. Куда там? И пошел он обратно, по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь, и в то же время нет-нет, да и ощупывая стены. В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, встал на нее, приподнялся на заднюю лапу, теперь передние достали до отвала. И Бим начал грести землю сверху вниз под себя. Чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. Бим отдыхал и принимался вновь. Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы. Но зато землю с отвала достать уже не мог. Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. Так хотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико на весь город. Но Бим обязан молчать. Ведь он спутал след и притаился. Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного им холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю. Как он смог? Превозмочь неимоверную боль и немощь. Кто ж его знает? Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемленную капканом? Никто не скажет, как это возможно. Своими же зубами перегрызть свою же ногу. Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе. Абим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия. Как бы там ни было, Абим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху. Ночь была холодная. Город спал, каменно-железный, потихоньку скрижещущий ночью, даже во сне. Бим Долго еще слушал и слушал. Продрогнув, он все-таки пошел. По пути он забрел в открытый подъезд одного из домов. И только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время, настолько он стал слаб. Ложиться прямо на улице нельзя, погибнешь. Он видел не раз раздавленных автомобилем собак. Да и холодно на асфальте. А там, в подъезде, он прижался к теплому радиатору и уснул. В чужом подъезде глубокой ночью спала чужая собака. Бывает? Не обижайте такую собаку.